Глава семнадцатая Шаповалов, который еще секунду назад чуть ли не лез паотически обниматься, тут же перестал улыбаться и удивленно уставился на незваных гостей. «Простите, господа, а вы, собственно, кто такие будете?» Его голос прозвучал на удивление спокойно, но в нем чувствовались стальные нотки. И что вам угодно в моем отделении? У нас тут, знаете ли, больница, а не проходной двор. Магистр-целитель Шаповалов Игорь степанович Тот, что был постарше и повыше, с проседью на висках и глазами цвета замерзшего озера, даже не удостоил его вопросом. Это была просто констатация факта. Я старший инквизитор. Гильдии целителей. Глеб Арсеньевич Воронцов. «А это...» — он кивнул на своего молчаливого спутника помоложе, но с таким же неприятным и цепким взглядом. «Мой помощник, инквизитор третьего ранга, Захар Макарыч Пыльнов. И мы здесь по очень важному, неотложному делу». «Опаньки! А вот это уже не просто, попаду с двуногий...» «Это полный и безоговорочный пи... капец!» Фырк, который до этого с интересом разглядывал костюмы незваных гостей, испуганно пискнул у меня в голове и забился куда-то под воротник моей куртки. «Инквинзиторы гильдии! Да это еще хуже, чем налоговая проверка и визит тещи, вместе взятые в одно время!» «Ты чего такого натворила а? Уж не тетю Левалью ты своим диагнозом до инфаркта довел!» «Да не, из-за этого так быстро сработать точно не могли», — мысленно ответил я ему. «Да и с ней-то все в порядке, я уверен в этом полностью, она ж кремень». Вот сам я, если честно, тоже немного поднапрягся, ибо инквизиторы гильдии целителей это звучало не очень дружелюбно. Я, конечно, ничего противозаконного не делал, но кто их знает, этих гильдейских чинуш?» У них там свои таракашки в голове, и логика действий не всегда поддается пониманию простыми смертными. Простите, господа инквизиторы, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно и уважительно, хотя сердце по-прежнему почему-то билось намного чаще. А в чем, собственно, меня обвиняют, а? На каком основании вы собираетесь меня задерживать? Младший инквизитор Захар Макарыч Пыльнов, ну, который до этого стоял молчаливой тенью своего начальника, сделал едва заметный шаг вперед и начал вещать. Его голос был сухим, лишенным всяческих эмоций, словно скрип несмазанной телеги. «Адет Илья Разумовский вам предъявляется обвинение в неоднократном нарушении устава гильдии целителей. А конкретно?» в применении несанкционированных методов диагностики, выходящих за рамки вашей компетенции. Старший инквизитор Воронцов медленно перевел на меня свой ледяной взгляд, давая словам помощника набрать вес. А также его голос был ровным, отчеканенным, будто он зачитывал приговор. «В использовании потенциально опасных целительских практик, не соответствующих вашему текущему рангу», и официальной квалификации. С полным списком инкриминируемых вам деяний и сопутствующими материалами дела вы можете ознакомиться в особом отделе расследований гильдии. А сейчас, адепт Разумовский, я бы настоятельно рекомендовал вам не оказывать никакого сопротивления и добровольно последовать с нами. Любые попытки воспрепятствовать законным действиям инквизиторов гильдии только усугубят ваше и без того весьма незавидное положение». Я только пожал плечами. Ну что ж, раз надо, значит, надо сопротивляться этим двум амбалам в строгих костюмах. Было бы глупо, да и бессмысленно. Уверен, у них там и магические артефакты для усмирения буйных имеются, и физической силушки хватит, чтобы скрутить меня в бараний рог. А про себя я лихорадочно перебирал в уме все свои недавние подвиги. Вот что именно могло привлечь внимание гильдии? Мои нестандартные диагнозы — спасение Сеньки Ветрова или же Петренко? Да вряд ли. Это все были мелочи, которые никак не тянули на запрещенные магические практики. Но не складывалось у меня это все. Очень не складывалось. Что-то здесь было совершенно не так. — Постойте, господин Воронцов. Шаповалов, который до этого молча, с нескрываемым удивлением наблюдал за этой сценкой, наконец-то пришел в себя. Он шагнул вперед, загораживая меня от инквизиторов. — Я не знаю, что здесь происходит и в чем конкретно вы обвиняете моего сотрудника, но я, как мастер-целитель и заведующий этим отделением, могу за него поручиться. Адепт Разумовский — исключительно талантливый и перспективный молодой лекарь. И это какая-то ошибка. Старший инквизитор Воронцов медленно перевел свой ледяной взгляд на Шаповалова. Его губы тронула едва заметная неприятная усмешка. — Мастер-целитель Шаповалов. Его голос прозвучал ровно, но с отчетливой металлической ноткой. — Ваше рвение похвально, но неуместно. Мы действуем на основании очень серьезных сведений из санкции Высшего Совета Гильдии и ваше поручительство, но при всем моем уважении к вашему рангу, в данном случае не имеет никакого веса. Если у вас есть какие-то официальные показания в пользу адепта Разумовского, вы сможете их изложить в установленном порядке во время следствия. А сейчас будьте так любезны, не мешайте нам выполнять нашу работу. Младший инквизитор Пыльнов, который до этого стоял как истукан, незаметно положил руку на эфес какого-то странного короткого жезла, висевшего у него на поясе. Намек был более чем прозрачен. Шаповалов побагровел, но сдержался. Он прекрасно понимал, что спорить с этими людьми сейчас себе дороже. Он бросил мне ободряющий взгляд и твердо сказал, «Держись там, парень. Я не знаю, что это за недоразумение, но этого я так не оставлю. Я сейчас же иду к Кобрук. А потом, если потребуется, до самого магистрата гильдии дойду. Пусть они разбираются с этой инквизицией. Не позволю своих лучших людей просто так в обиду давать». Я благодарно кивнул ему. Приятно было осознавать, что даже такой суровый и язвительный тип, как Шаповалов, которого я еще утром считал своим потенциальным мучителем, теперь готов был за меня горой стоять. Быть может, он и не такой уж плохой мужик, каким хочет казаться. — Коврук, значит? Тут же прокомментировал у меня в голове, пока меня выводили из ординаторской. — Это он Канне в главврачу вашему, в сей больнице намылился. — Ну, главврача он, конечно, подключит, это дело правильное. Хотя если за арестом стоит кто-то из верхушки гильдии, то Анна Витальевна тут мало чего сможет сделать. — Меня аккуратненько, но очень настойчиво вывели из ординаторской и повели по длинным больничным коридорам к выходу. Хомяки, которых мы встретили по пути, провожали меня странными взглядами смесью из облегчения и чего-то еще. А может быть, это они там накапали, а? Кристина Волкова, которую мы встретили на сестринском посту, увидев меня в сопровождении двух мрачных типов в костюмах, ахнула и прижала руки к губам. Я только ободряюще и подмигнул, и улыбнулся. «Мол, не переживай, красавица, прорвемся!» Поездка до центрального отделения городской полиции, где располагался местный филиал отдела гильдии целителей по надзору и расследованиям, прошла в полном молчании. Мои конвоиры не проронили ни слова, только внимательно следили за каждым моим движением. Фырк же, который, естественно, невидимой тенью следовал за нами, кажется, немножечко паниковал. «Двуногий, но ты влип!» Его мысленный голос дрожал от волнения. «Инквизиторы гильдии — это ж просто звери, они ж из тебя всю душу вынут, пока до да, правды не докопаются. А если про меня узнают, ой, чё будет! Нас же обоих на опыты пустят! Или что ещё похуже? Может, пока не поздно рванём отсюда, а? Я знаю пару секретных ходов канализации». «Да успокойся же ты, фырк! Я постарался немного его приободрить. Никуда мы рвать когти не будем». «Будем действовать сугубо по ситуации. Главное, не паниковать и не говорить ничего лишнего, а там уже посмотрим». Хотя, если честно, у меня на душе у самого было очень неспокойно. Обвинения были очень серьезными, и кто за этим всем стоит, оставалось только догадываться. Здание полицейского управления оказалось таким же мрачным, как и снаружи, Длинные, тускло освещенные коридоры, обшарпанные стены, запах дезинфекции и захлости. Нас провели на второй этаж, в крыло, где располагался отдел Инквизиции гильдии целителей. Вот здесь было чуть почище, и на дверях кабинетов висели хотя бы таблички с гербами гильдии и мудренными титулами. «Меня провели в небольшой пустой кабинет, где за столом сидел еще один инквизитор». На сей раз довольно молодой, с острым пронзительным взглядом и тонкими нервными пальцами. На его табличке значилось «Следователь по особо важным делам Корнелий Фомич Мышкин». Да уж, фамилия у него была просто говорящая. Допрос начался без долгих предисловий. Мышкин задавал вопросы тихим вкрадчивым голосом, но в каждом его слове чувствовалась скрытая угроза. Обвинения, которые он мне предъявил, были все такими же. Применение нетрадиционных методов диагностики, выходящих за рамки компетенции адепта. Потенциально опасное воздействие на пациентов, несанкционированное использование неустановленных магических практик. Какие такие... Нетрадиционные методы и неустановленные практики он не уточнял. Только внимательно следил за моей реакцией. Я же держался хладнокровно, отвечал спокойно, по существу отрицая все обвинения. Да, я ставил диагнозы. Да, иногда были они нестандартными. Да, я использовал свою искру для помощи пациентам. Но все это было в рамках моих адепских полномочий и всегда на благо больного. Никаких запрещенных практик я не применял. Моя интуиция и глубокие знания, полученные в Академии, — это, извините, не преступление. Мышкин слушал меня, не перебивая. Только иногда делал какие-то пометки в своем блокноте. Когда же я закончил, он некоторое время молчал, потом поднял на меня свои острые, как иголки, глазки. Что ж адептер разумовский Его голос был все таким же тихим, но в нем появились какие-то новые, неприятные нотки. Ваша версия принята к сведению, однако у нас есть основания полагать, что вы не до конца были откровенны с нами. Поэтому до выяснения всех обстоятельств вы будете находиться под стражей. В интересах следствия, так сказать. Вот тебе и награда за спасенные жизни. Меня отвели в небольшую, на удивление, комфортабельную камеру. Каменные стены, решетка на окнах но при этом вполне приличная кровать, стол, стул и даже отдельный санузел. Не тюрьма, конечно, но и не пятизвездочный отель. Так, следственный изолятор для особо провинившихся целителей. Когда за мной закрылась тяжелая дверь, и я остался один, наконец-то смог расслабиться и обдумать все произошедшее. Фырк тут же материализовался со мной и взволнованно начал бегать из угла в угол по камере. «Ну все, двуногие, приехали!» — причитал он. «Заперли нас с тобой в каменной коробке, как каких-нибудь особо опасных преступников. А если они про меня узнают? А если они решат, что ты черный маг, а я твой демонический фамильяр, а? Да наши на костре сожгут. Или еще что хуже придумают? Я не хочу на костер. Я слишком молод и красив, чтобы просто так глупо заканчивать свою жизнь». «Фырка, а ну-ка успокойся». Ибо паники тут не место. Я старался его приободрить, хотя у самого на душе было очень неспокойно. Сжигать нас никто не собирается. По крайней мере, пока. А вот то, что кто-то очень сильно хочет убрать меня с дороги, это очень очевидно. И вот этот кто-то, похоже, имеет влияние в гильдии. Вопрос только кто и зачем? перспектива провести в стенах особого отдела расследований гильдии целителей в камере, пусть и комфортабельной, но все же в камере, неопределенное количество времени меня совсем не радовало. Но паниковать я не собирался. Нужно было сохранять хладнокровие и попытаться понять, кто и зачем устроил мне эту веселую жизнь. Фырк, который после первоначального приступа паники, немножко успокоился, теперь сидел у меня на плече и строил самые невероятные теории заговора. «Так, Фырчик, слушай сюда. Я решил сменить тему, пока он не дошел до версии о том, что меня похитили рептилоиды с Нибиру. А ты ведь скоро опять исчезнешь, ведь да? Ну, раз уж мы не в больнице». Фамильяр недовольно фыркнул. но это еще не факт, двуногий». — С чего ты взял, что я обязательно должен испариться, как только мы покидаем эту зловредную больничку? Может, я решил расширить свои горизонты и освоить новые территории, например, ту гильдейскую тюрьму? Тут, знаешь ли, тоже своя атмосфера. И наверняка полно интересных личностей, чьи тайны можно было бы, скажем так, изучить. — Да брось, Фырк! — я усмехнулся. — Да вот сколько раз уже так было, а? Как только я ухожу из больницы надолго, ты тут же растворяешься в воздухе. Прикидываешься, что у тебя там срочно неотложное вселенское совещание главных бурундуков-предсказателей по вопросам урожая шишек на Альдебаране. А как только я возвращаюсь, ты снова тут, как тут, свеженький и готовый к новым комментариям. Однако закономерность... «Никакой закономерности!» — нахохлился Фырк. «Простое совпадение. У меня, может, свои дела появляются именно в этот момент, когда ты решаешь прогуляться. Просто у меня очень плотный график. И мои важные встречи часто совпадают с твоими длительными отлучками. Это чистое совпадение, между прочим, говорю тебе. И вообще, какое твое человечье дело до моих перемещений в пространстве и времени?» «Ага». «Дела. Я скептически хмыкнул. Наверное, очень важные, типа пересчета всех пылинок в самом дальнем углу подвала. Слушай, Фырк, если серьезно, если ты сейчас исчезнешь, мне тут без тебя будет, мягко говоря, несладко Ты же мой главный свидетель-консультант и, можно сказать, единственный друг в этом странном мире». «Раз уж ты меня выбрал своим компаньоном, значит, должен и заботиться обо мне, не так ли? Или тебе будет проще, если я тут загнусь от ложных обвинений инквизиторов? Кто ж тебе тогда развлекать-то будет, а?» Я старался говорить спокойно, но с нажимом пытаясь достучаться до его пушистой, но, как я надеялся, не совсем бессердечной души. Фырк некоторое время молчал, задумчиво ковыряя лапкой свой нос. Я видел, что мои слова его задели. «Я, в принципе...» И без этого хвостатого фамильяра справлюсь, ну, если потребуется. Опыт и знания у меня были, а уж выкручиваться из сложных ситуаций я умел еще в прошлой жизни. Но с ним, конечно, было бы гораздо проще и веселее. К тому же это был прекрасный повод, чтобы попытаться наконец-то вывести его на чистую воду и узнать, да кто ж он такой на самом деле. — Ладно, двуногий твоя взяла. — Наконец-то проскрипел фырк, и в его голосе прозвучали какие-то... Совершенно новые и незнакомые нотки. Я действительно... Но вот не успел он договорить, не успел. Дверь нашей уютной камеры со скрипом отворилась, и на пороге появился один из моих конвоиров, инквизитор третьего ранга Захар макарыч Пыльнов, с лицом, не выражающим абсолютно никаких эмоций. «Адепт Разумовский на выход», — отчеканил он. «Обвинители прибыли. Будет проведена очная ставка». «Опаньки! А вот это уже действительно интересно!» Фырк тут же забыл о своих откровениях и с любопытством уставился на пыльного. «Обвинители, значит, очная ставка. Прямо-таки как в дюдюктивных сериалах. Ну, посмотрим, посмотрим, кто ж там так сильно на тебя обидевшись. Двуногий, а?» Может быть, это та самая уборщица Дереглазова, которую ты своей порфирией да и котке напугал? А может, Саповалов решил тебе там отомстить за вчерашний урок? Слушай, интрига, однако!» Меня снова повели по тем же гулким коридорам и привели в уже знакомый кабинет. К следователю Мышкину. Сам же Мышкин сидел за своим столом, невозмутимо перебирая какие-то бумаги. А вот напротив него, на стуле для посетителей, спиной ко мне сидела женщина. Я, если честно, не мог разглядеть ее лицо, но что-то в позе, в том, как она нервно теребила в руках сумочку, показалось мне очень смутно знакомым. — Проходите, адепт Разумовский, садитесь. Мышкин кивнул на свободный стул рядом с женщиной. — Мы сейчас проведем очную ставку с главным свидетелем обвинения, госпожа Ветрова. Он обратился к женщине. — Пожалуйста, подтвердите, что перед вами находится тот самый лекарь, который... Женщина медленно обернулась, и я едва не поперхнулся воздухом от удивления. Марина Ветрова, мать Сеньки Ветрова, того самого мальчишки, которого я вытащил буквально с того света, сначала поставив ему правильный диагноз, а потом еще и ассистируя на сложнейшей операции у Преображенского. Вот это не просто поворот. Это уже загогулино. Черт, я же жизнь ее сына спас. А она теперь главный свидетель обвинения? Да что же за чертовщина происходит-то, а?»